Герц закрыл томик и бросил на ковёр. Всякий раз, когда пытался читать тетрадь, он не мог одолеть больше нескольких абзацев в креду. Потом прекращался с ясным ощущением, что зря теряет время. Но ощущение возникало не от того, что содержание книги раздражало совелье, а от того, что он понимал, всё написанное в тетради ему уже известно. Однако та же причина заставляла Савелия регулярно, в последнее время дважды в день или даже чаще, снова вчитываться в шевелящиеся, лукаво мерцающие строки. Каждый человек охотнее и внимательнее изучает то, что и без того знает. Хорошая книга не дарит тебе откровения, хорошая книга укрепляет тебя в твоих самостоятельных догадках. Она обращается не к жажде информации, а к твоим страхам, даёт понять, что ты не один. Есть ещё кто-то, кого мучают те же вопросы, что и тебя. Правда, Герц не был уверен, что тетрадь хорошая книга. Наоборот, он бы назвал её дурной, вредной, слишком беспокоящей, подтверждающей некоторые худшие опасения. Книга раздражала. Она рекомендовала, например, непрерывно искать света прозрачного, постоянно пребывать в лучах жёлтой звезды. А где их взять на проклятом 88-м этаже? Здесь ужасно. Здесь за окнами самые верхушки стеблей, они всё время в движении, колеблются под ветром. В 20-ю уровнями ниже всё ясно. Вот тебе бледный человек, неподвижный зелёный чистокол, утром, днём и вечером одинаковый. Ты смотришь на него и всегда точно знаешь, сколько именно узких солнечных лучей и в какие часы тебе достанется. На восьмидесятых всё иначе. Только зажмуришься, счастливый, согретый горячей жёлтой волной, как вдруг Ближайший чёрно-зелёный хвост сдвинется под порывом ветра и отберёт весь свет прозрачный. Приходится переступать вправо или влево, дальше от окна или ближе, чувствуешь себя полным дураком. Говорят, к этому надо просто привыкнуть. Но Савелий жил на 88-м меньше месяца и пока не привык. Старик сказал: через год переедешь повыше. Слухавил. Денег стало в пять раз больше. Герц продал старое жилье, добавил все, что накопил, и вот восемьдесят восьмой уровень. Одной мечтой стало меньше. Все равно его мало солнца, его тотально не хватает, очень мало солнца, возмутительно мало. Его должно быть гораздо больше. Живёшь в постоянном голоде. Тень, даже самая жидкая, серая, отвратительно до тошноты. Ненависть к проклятой траве отравляет душу. Конечно, мекать стебли это здорово, это помогает жить. Но ведь и солнце хочется. Приятель по этажу, владелец экспортной компании, давно предлагает Савельеву вступить в кооператив. Несколько пайщиков, все достойные люди, вкладывают общий капитал в создание исследовательской лаборатории. Инвестировать в технологии скорения самая крутая мода восьмидесятых уровней. А выше На 90-х у каждого свой исследовательский центр. Талантливых биохимиков сманивают сразу с университетской скамьи. Толстосумы хвастают личными лабораториями, как когда-то 200 лет назад аристократы козыряли друг перед другом конюшнями или псарнями. И это при том, что изучение феномена стеблероста официально считается монополией государства, и за разглашение информации можно крупно пострадать. Интересно. Любопытно жить на 80-х. Здесь всё иначе. Старик Пушков-Рыльцев был прав. Журналист, даже самый лучший, ничего не знает про жизнь. Единственный способ разобраться в событии или явлении пошелиться в эпицентре на месяц, на два, на год. Герц вылез из воды, завернулся в массажную простыню, вздохнул. Правда и то, что все эти центры и лаборатории, а их сотни, До сих пор не нашли ответов на самые простые вопросы. Почему, например, трава выросла именно в Москве, в черте города, между домов и дорог, среди железа, бетона и пластика? Почему за 50 часов она достигает высоты в 300 м, а потом перестаёт развиваться? Почему ей не вредят морозы? Почему грибница восстанавливает каждый уничтоженный стебель? но не разрастается, не выбрасывает новых побегов. Почему наконец вызываемое пожиранием мякоти эйфорическое состояние не отягощено побочными эффектами? Ведь человек не создан для вечной эйфории. Эйфория ослабляет волю к сопротивлению. Человеку требуется горе, гнев, страх, отчаяние, боль, голод. Отрицательные эмоции совершенствуют род людской, адаптируют, закаляют, так утверждала наука, и с ней не спорили до того дня, пока зелёные побеги не полезли из московской земли. 40 лет ищут побочные эффекты. 40 лет не могут поверить, что трава безвредна. Анализируют, смотрят в микроскопы, ставят опыты. клонируют семена, зародыши. Тем временем за стенами лаборатории кипит другая жизнь. Миллионы беззаботно жрут мякоть и тихо радуются. Обсохнув и взбодрившись, Герц неторопливо оделся, выбрав для сегодняшнего дня костюм в стиле высокооплачиваемого распиздяя интеллектуала. Спортивные туфли, мятые джинсы, Хлопчатная рубаха на выпуск, пиджак с кожаными пуговицами, которые якобы вот-вот оторвутся, но на самом деле никогда не оторвутся, потому что прогресс, друзья, не стоит на месте, и пуговицы уже 50 лет не отрываются даже у самых неопрятных холостяков. В последнее время шеф-редактор предпочитал прикид распиздяя интеллектуала всем прочим прикидам Самые серьёзные дела делаются именно в небрежной, легкомысленной одежде. Давно известно, что именно распиздая и интелликтуалы, наиболее серьёзные, влиятельные и даже опасные люди, развлекаясь и шутя между двумя сигаретками, они способны произвести на свет идеи, сводящие человечество с ума. Напоследок, бешёмно дошёл до спальни, Заглянул. Жена спала, погрузившись щекой в подушку. Зрелище немного сдвинутой на бок нижней губы варвары, пунцовые маленькой губы вдруг испугало Савелия. Вот живое существо, подумал он, загрустив. Мыслище, лично мне дорогое. Иногда по ночам оно утверждает, что целиком находится в моей власти. Внутри его зреет ещё одно существо. Теперь их, значит, двое. И это я устроил так, чтобы рядом появилось сначала одно существо, потом и второе. Зачем? Почему? Что мне с этим делать? Смогу ли я их защитить, взберечь, оправдаю ли ожидания? Тряхнул головой. Пора идти. Вот так выбегаешь утром из дома, а перед тем как распахнуть дверь во внешний мир, замираешь на несколько мгновений, иногда даже с закрытыми глазами, и обещаешь себе: "Это будет мой самый лучший день. Я проживу его достойно. Я добьюсь своего. Я их сделаю. Я восторжествую, я им всем вставлю". Но ещё До того, как шагнуть за порог, понимаешь? Сегодня будет так же, как вчера и позавчера. Выйдешь к ним, они грустные, тихие, улыбаются мирно парень. Нас уже сделали. Нам уже вставили неоднократно. Каждую минуту вставляют желающих множество. Хочешь? И ты встань. Если тебе от этого легче, и тебе ясно тогда. Нет никакой чести в том, чтобы вставить всему меру. Но и не вставлять тоже нельзя. Иначе мир расслабится и решит, что может обойтись без тебя, а ты не согласен. Тебе точно известно мир Не может обойтись без тебя. Иначе. Зачем тогда ты рождён?